Глава 11. Леди Мэри, куда плыть? «И зачем тебе это надо?» В голосе Наташи не было ни капли укоризны Особого интереса в нем также не было. Такое впечатление, будто спросила лишь бы спросить. «А разве плохо получилось?» — луковато звалась Юля. «Нет, с ума ты его свела, только зачем?» Не думаешь же ты, будто он сможет устроить на корабле переворот и потом доставить нас назад, к Сереже. Почему бы и нет? Разговор происходил в той же каюте, куда вновь вернули пленец после прогулки по острову. Хотя бы потому, что, судя по бросаемым на тебя взглядам, он предпоччет владеть тобой сам, с оттенком раздражения пояснила Наташа. владетель нашелся. В фыркане Юли было столько презрения, что, услышав я недавний кавалер, он сошел бы с ума от унижения и злости. Впрочем, чтобы сойти с ума, надо как минимум его иметь. Крис же по молодости и неопытности, давно его потерял под властью женских чар. Я серьезно, юлинг Думаешь, что-нибудь помешает ему изнасиловать тебя за ближайшим кустом или прямо здесь, в каюте? Ага, тоже мне маяк сексуальный. Не говори глупости, Наташенька. Его тогда с своей на части разорвут. А перед этим всем экипажем поимеют. Мы же с тобой предмет торга. С нами надо обращаться бережно, дабы получить побольше. Хотели бы чего-нибудь другого, нас бы давно. Юля многозначительно замолчала. Все равно молод твой офицерик. Никто за ним не пойдет, зашла с другой стороны Наташа. Какой есть? Да нам и не надо, чтобы за ним пошли многие. Несмотря на свою браваду, Юля представила, что будет в случае победы Криса и содрогнулась. «Нам бы заставить их подраться между собой. Чем меньше останется пиратов, тем легче Сереже будет с ними справиться». Отвечать Наташа не стала. Внутри заворочился ребенок, и все внимание будущей матери приключилось на него. «Вам плохо, госпожа?» Толстая негритянка всплеснула руками. «Может, чем помочь?» Наташа отрицательно покачала головой. «Не объяснять же ей, что, вопреки всему, сейчас хорошо». Почти хорошо, если учесть то, что мешало полному счастью. Тем временем на острове вовсю кипела работа. Часть моряков рассыпалась по безлюдным окрестностям в поисках добычи. Время от времени далекие выстрелы извещали оставшихся о том, что необитаемый остров отнюдь не является синонимом слова пустынный, тем более, что в данный момент в команде кошки какие-нибудь дикие козды были гораздо важнее, чем люди. Но если охоту при всех ее трудностях можно отнести к удовольствиям, то остальным морякам было гораздо труднее. Мачта не самый сложный предмет из тех, что был изобретен человечеством. Это совсем не означает будто изготовить ее пару пустяков. Прямых деревьев требуемой высоты не бывает. Приходится заготавливать целый ряд бревен, обрабатывать их, придавать соответствующие размеры, а затем уже собирать из них мачту, наращивать стенги и прочее. И, конечно же, нужны рейпы подпроса. Все это требуется делать на совесть, дабы конструкция не переломилась под натиском ветра, а то и от обычной качки, усиленной высотой и собственным весом. Такие работы проходят под руководством корабельного плотника. Здесь же, рядом с плотником в качестве надзирателя, над рабочей силой постоянно находился кто-нибудь из офицеров. Несколько раз приходил коршун, покрикивал на работающих. Один раз побывал даже Ягуар с собственной персоной. Этот не ругался, постоял, посмотрел, как трудятся его моряки. В присутствии капитана моряки, конечно же, трудились с удвоенным рвением. Если у кого в данный момент не было работы, то он старательно имитировал ее. Вид суетящихся подчиненных гораздо важнее приносимой их суетой пользы. Ягуар пару раз не спеша прошелся вдоль всего занятого трудящимися моряками участка, внимательно выслушал пояснения плотника. Еще немного постоял в сторонке и скрылся молча, как перед тем подошел. После его ухода матросы какое-то время по инерции продолжали суетиться, кто с толком, кто без, и лишь потом устроили давно желанный перекур. «Том, послушай, разговор есть!» Сэм работал на другом конце и только теперь впервые за весь день сумел подойти к своему приятелю. Том за пальцами набивал прокуренную трубку. «Ну?» Тут мы с парнями поговорили промеж себя. Ничего путного из нынешнего плавания не получится. Почему? Прикурить Тому удалось не сразу. Зато теперь он мог с наслаждением втягивать в себя табачный дым. Сэм сплюнул сквозь зубы и пояснил. Бабы на корабле. Примета верная. Том машинально кивнул. Куда уж вернее. Но тут до него дошел тайный смысл предложения. Поневоле стало страшно. Ладно пойти против капитана, но потом еще можно столкнуться с такой силой, что позавидуешь мертвым. Добавить от конкретного ответа, Том поискал аргумент и к своему облегчению нашел его. Это не бабы, а добыча. Все равно бабы, резонно ответил Сэм. Оспорить последнее утверждение было трудно. Разве тем, что многие суда перевозят не только пассажиров, но и пассажирок и при этом частенько умудряются добраться до требуемого порта. А что делать, буркнул Том? Мол, не топить же, как слепых котят. Да и на самом деле, выкуп, если не деньги, то, возможно, жизнь. Стоит налететь на Санглеера. Легендарный командур командор поневоле наводил на своих коллег с вражеской стороны неописуемый ужас. Казалось, что он в состоянии достать всех досадивших на дне морском, даже скорее отправить их туда без возможности возвращения. Оставить их здесь, с охраной. Тогда с англиером будем договориться легче. Пока он не знает, где его жены, он нам деньги, мы ему место, а там пусть сам с ними возится. Том по неволе задумался. Идея приятеля сразу показалась ему неплохой, чем переться в Кингстон, возможно, уже разгромленный с англиером, гораздо безопаснее оставить драгоценную добычу здесь и уже через посредников связаться насчет выкупа. Через посредников, так как что стоит Ан Сенгиеру под пытками выяснить у действующих лиц, куда они запрятали женщин. Надо предложить Ягуару, промолвил Том Предложим. Все вместе соберемся и предложим. Лезть к капитану одному с самой отдельной мыслью никто бы не рискнул. Мало ли как он ответит, а против всей команды даже сам Ягуар ничего сделать не сможет. Кончай перекур! Зычный бас Артура поневоле заставил моряков вздрогнуть. «За работу с собачьей отродья!» Спорить и пререкаться было бессмысленно. Разве если очень хочется отведать плитей? Ни том, ни сэм ничего подобного не хотели. Пришлось торопливо убивать трубки, да расходиться по отведенным каждому местам. До обеда осталось немного времени, и офицеры всячески торопили парней с бака сделать как можно больше из запланированных работ. Если матросов не подгонять, разве куда-нибудь приплывешь? Вместе со всеми к уже поваленным деревьям подошел Илудицкий. Толку от него было никакого. Бывший депутат или мешал им, или суетился вокруг да около, не работая, а изображая кипучую деятельность. Про себя Петр Ильич злился, крыл пиратов, на чем свет стоит, произносил бесконечный монолог, эдакую обличительную речь по поводу коварства британских пребустьеров. Превращать интеллигентного человека в простого матроса – такого в договоре не было. Более того, тот же Кабанов при всей своей явной неблагодарности даже не пытался заставить уважаемого человека вступить на скользкий путь преступника. Очевидно, втайне понимал превосходство своего бывшего нанимателя над собой. Старался унизить, превратив уважаемого человека в слугу и не слушая идущих от души советов. Однако у моря не брал и уж подавно не наказывал. А эти… Обещали корова, только помоги вытащить девок к берегу, и сразу получишь некоторую сумму денег, возможность перехать в Англию или здесь на месте стать советником лорда Эдуарда. И что? Превратить в последнего матроса вместо награды за услуги, которые пришлось оказывать, рискуя жизнью? Ведь в суд на них не подашь. Ясное дело, решать будут в пользу своих, а ты вообще не будут. Скажу заявление от пиратов «не принимаем» если еще не впаяют срок за соучастие в морском разбое. Монолог монологом, но помимо этого приходилось суетиться. Луницкому пару раз открыли стали за нерадивность, не сильно для начала, но больше подвергаться наказанию Петр Ильич не хотел. Забьют же словно кабанчика, и никто не ответит за гибель известного депутата. Точно такой же разговор, как у приятелей у офицеров, произошел несколько позже, точнее после обеда. Самобед, благодаря отстреленной дичи был, пожалуй, едва ли не самым роскошным за последнее время. Но, разумеется, офицеры питались получше команды. Об этом не могло быть и речи, только общее состояние припасов было таково, что бедствовать пришлось всем, вплоть до капитана. Теперь, насытившись свежим, зажаренным над костром мясом, начальство несколько подобрело. Даже проверять ход работ никто не пошел. Надо же и посидеть немного, отдохнуть перед тем, как браться за тяжелую работу. Да и обсудить не мешало, что делать дальше, куда держать курс. «Тут такое дело!» Куснель несколько побоялся Ягуара, однако Коршун еще перед обедом настоятельно посоветовал офицеру начать разговор на конкретную тему. Благо, с выслужившего измоткоса Куснеля спрос был небольшой. «Мачты мы сделаем, а дальше? В смысле, двинемся куда?» Ягуар взглянул на француза, словно на последнего идиота, и коротко оборонил. На Ямайку в Кингстон. Снэм покорно кивнул, но встретился взглядом скошенным и продолжил, как договаривались. — Я в смысле, нам туда надо? Сколько времени потеряли, да еще пока доберемся. Сангвейер давно успел пронюхать к мы, и на Ямайке он уже давно побывал. — Если побывал, остается пожалеть его. Правда, судя по голосу, никакой жалости капитан не испытывал. На этот раз его фокусы не пройдут, там еще до нашего отплытия начались подготовка к встрече. Это будет его последний налет. Сомнительно, буркнул Коршун. Опытный пират испытывал перед командором прямо мистический ужас. Все никак не мог забыть Сенгвейра в бою. Как сомнительно, в глазах Егора сверкнул гнев. По-твоему, целая эскадра и население острова не способны дать отпор паре кораблей? Иногда не способны. Коршун несколько сжался и с подлоги взглянул на остальных в поисках поддержки. Тут в смысле речь не о том. Утопили с англиера и слава богу. А если он опять задумал хитрость? Он вдруг разведал, что мы не пришли, да затаился неподалеку. Пришел на помощь своему бывшему начальнику Пуснель. Как бы там тогда самим не оказаться в ловушке? Ты думаешь, он дьявол? Роб, человек в здешних водах, новый негодующих фыркнул. «Больше месяца продержаться у входа в порт, да так, что никто не заметил?» «Зачем у входа? И если он соберет всех флюбустеров и все-таки захватит Кинстон», — возразил Пошин. «Мы должны учесть все его шаги». «К чертям вашего санглиера, надоел! Что нам теперь, трястись при одном имени?» Руб замысловато вырвался, так что Егор покраснел. «Или показалось?» «Трястись не надо, а вот миру принять не мешает». Глаза Коршуна никак не желали сосредоточиться на каком-нибудь одном из компаний и постоянно перебегали с одного на другого. «Какие меры?» – холодно осведомился капитан. Он явно жалел, что не может сдернуть паникеров с той же легкостью, как какого-нибудь проведившегося матроса. «Оставить где-нибудь бабы, тогда уже подойти к Кингстону, по-прежнему бегая глазами», – сообщил Коршун. «Где?» «Где угодно. На Барбадосе, еще на ком острове». «Пока баб нет, у нас будет крупной козырь!» «Милан верно!» — говорит неожиданно встрел Артур. «Без баб будет сподручнее!» «А сколько потом тащиться до вашего Барбадоса?» — очередной раз возмутился Роб. «К черту! Так и будем шастать по островам! Их здесь столько!» «Можно где поближе!» — пошел на уступки Коршун. «На другом конце Ямайки. Выделим охрану и пусть там сидят!» Ягуар явно хотел сказать, что он однако подумал и кивнул. С другой стороны, майки можно. Дадим узнать лорду Эдуарду, он наверняка давно волнуется, куда мы пропали. Достигнутый компромисс до поры до времени устроил всех, даже матросов, целая делегация которых заявилась ближе к вечеру. Только до Ямайки еще надо было дойти. Тоже не так просто, учитывая, куда отнес кошку ненужный шторм снова вечером Леди Мэри не спалось. По терзали мысли о провале так хорошо задуманного похищения. Ну, не совсем провали, однако все-таки. План был так хорош. Благодаря ему командор полностью выводился из игры. Более того, главным выкупом предполагалось потребовать от флигустира сдаться на милость, а деньги должны быть не более чем до довеска. И ведь так хорошо все началось. Если бы не ураган. У себя Мэри была от не уверена, будто все кончилось. Командор наверняка успел побывать на Ямайке, и если пытаться взять Кингстон с налета, то получил свое. Только не полезет же он крушить и громит, пока его женщина Мэри передернула в очередной раз от неслыханного разврата, находится в руках у врага. Должен попробовать как-то договориться. Выкуп вполне обычное дело. Сам же брал с лорда из сыра Чарли. Только никаких женщин в Кингстоне нет. Нет, по ее вине и по вине урагана. И тут еще неожиданное паникерство офицеров. Коршун никак не может забыть провал предыдущего плана, где он должен был сыграть главную роль, да не смог. А теперь трепещет при одном упоминании имени Сенглиера. Как только согласился на предложенный план. О встречном плане Коршуна, связанном с сундуками фрибустерского командора, Мэри, конечно, не подозревал. Она настолько сильно мечтала наказать противника, что не понимала никаких других желаний. Ни на кого нельзя всерьез опереться. С виду смелые мужчины, а так боятся командора. Мысли в очередной раз перешли в воспоминания, и Мэри наконец-то погрузилась в приятное сновидение. Из тех, о которых никогда и никому не рассказывала.